Глава 29 Нариен. Лекарь был ранен. Копол исчез почти сразу, осыпав наши головы синеватой пыльцой. Ряды воинов сужались, теснились друг к другу в попытках устоять и не дать врагу пробить брешь. Горящие шары летели в живую клокочущую тьму и встречались с безумными воплями монстров. До очередного столкновения оставались секунды. Я жал влажной от крови рукой меч, Коснулся кулона ключа на груди, приняв немного магии Мэй. Последней капли больше нельзя. Я намеренно поставил защитный блок, чтобы моя наивная девочка безрассудно не отдала слишком много. Ее сила дарила мне не только мощь, но и пробуждала в жилах жажду, с которой я никогда не справлюсь. «Ты будешь сегодня свободна, Мэй», — прошептал я, оглядываясь назад. «Эверис, захваченный несколькими монстрами, не успеет меня прикрыть» так лучше. Я с ревом прыгнул вперед и опустился в кипящую гущу кришей. Раскидывая их лезвием меча, добивал огнем, собирал вокруг себя побольше нечисти, чтобы выплеснуть последние капли магии. «Нариен, я нужна тебе?» Вдруг всплыло в голове воспоминание. «Очень нужна», шептал и рубил. «Но я тебе не нужен». Сек воздух, натыкался на тугую плоть, снова резал, резал, резал, не замечая, как плечо оплетают нити темной крови. Неправильно заставлять любить. И еще один взмах, за ним еще и еще. Рядом шумно дрался Доргуш. Крейши рассыпались от его магии в стороны, но тут же поднимались и нападали с новой силой. Широкий меч вояки разрезал синеватую плоть чудищ и поливал землю бурой жижей, отдаленно похожей на кровь. Я пуст! выкрикнул воин и, поймав острый, как пика, хвост монстра грудью, рухнул на земь и навеки затих. Я отвлекся. Между лопаток, как в масло, вошел ядовитый шип. Меня потащило в сторону обрыва, и сопротивляться уже не получалось. Клацающие над головой зубы, шипение, вой, все смешалось в слитную ужасающую музыку, последние аккорды. Еще толчок, и я упаду вместе с клубком монстров в бесконечный мрак. Я взлетел, но так и замер в воздухе. «Э, нет, ректор, так не пойдет, я слово дал», — зашипел в лицо разъяренный Эвер. Его правый глаз полыхнул синим пламенем, а зрачок неожиданно вытянулся в вертикальную прямую. Парень дернул меня на себя, будто в нем была нечеловеческая сила и мощь. Пришло время ответить за свои слова и действия, братишка. Он с трудом вытащил меня на край, ударил незнакомой магией в грудь и, оглушив, не удержался на ногах. Стремительно, от нападения со спины громадного крейша, парень полетел в ущелье. Я не сразу пришел в себя, долгое время метался на грани тьмы и света. Был шум, яркие всплески, пронзающие крики. Меня болтало, будто я очутился в бочке, выброшенной в открытое море. Запесте жгло диким огнем, я приоткрыл веки и с трудом поднял руку. Браслет обручения исчез. На его месте остался свежий шрам от ожога. Алые завитки и черные капли крови выглядели ужасающе. Кто-то толкнул меня в грудь, заставляя лечь. «Лите, не вставайте!» Надо мной склонился знакомый худой лекарь. Правая часть его лица была изуродована, а волосы выгорели до мяса. «Что случилось?» «Выброс чужеродной магии из прорыва. Вас отбросило далеко от границы, мы еле нашли. Хорошо, что браслет Академии с навигацией». А Эверис, тихо прошелестел я, с болью открывая облущенные губы. Никто не выжил. Мы потерпели поражение и отступили. Полок вышел из-под контроля. Квинта созывает круглый стол. Пришел приказ короля доставить вас в академию, а позже вас ждут в замке. Вовремя. Я приподнялся на локтях и снова посмотрел на руку. Брачный браслет словно отпечатался на коже, вплавился в клетки, проник в кровь. Меня мучил один вопрос — что с мы, что с моей девочкой, и что она натворила? Через несколько часов я смог подняться и даже шагнул без чужой помощи в портал, чтобы вылететь в главном холле Академии и тут же столкнуться с пустыми невидящими глазами, глазами без задорной искорки, без прежнего сияния, без любви. Мэйли стояла в толпе встречающих рядом с Дейрой смотрела на меня холодно свысока, будто я и чужой. Когда ее глубоко синие глаза встретились с моими, на милом чистом лице девушки не дрогнул ни один мускул. Волосы, которые она прежде распускала, сейчас были туго стянуты в хвост. Это придавало овалу ее лица хищный вид. Одежда строгая, темная, без вышивки, с элементами иманских мотивов. Я дернулся к девушке, но Ренс вдруг подняла руку и показала жестом, что приближаться нельзя. И я понял... Мэй мне больше не невеста она отвязала себя сама. Я не успел уберечь малышку от ошибки. Колени подогнулись, слабое после боя тело едва не рухнуло на пол, на глазах у студентов и учителей. Я сухо принял поздравление с возвращением от всех, даже от моей Мэйлисы. Она поприветствовала меня холодным безжизненным тоном, способным умертвить на месте. В попытке уйти от своих чувств, спрятать замешательство. Я отвернулся и вдруг встретился с другими глазами, ненавидящими и обещающими расправу, сияющими слезами, глазами рыжей кудрявой девчушки. Эрика, я шагнул навстречу, протянул руку, но подруга Эвера дернулась от меня, будто от прокаженного, и побежала прочь. Лите нужен отдых, еще успейте поговорить с любимым ректором. Пойдем. Рэнс, вцепившись в локоть до сильной боли, увела меня по коридору, подальше от глаз учеников и изнуряющего шума. «Нужно поговорить, Нориэн». Мрачный голос и обвиняющий тон мамы полоснули по сердцу, не хуже без эмоционального взгляда Мэй и ненависти рыжей подружки. Как мы добрались до кабинета, не помню. Только очнувшись в объятиях знакомых стен, я глубоко вдохнул и понял, что мои мучения только начинаются. «Доигрался?» — ворчала мама — «Дай прийти в себя, Дейра!» Я прислонился лопатками к холодной плоскости и махнул головой на дверь. «Оставь меня!» «Ты хотел все исправить?» «Найти выход?» Процедила женщина сквозь зубы. «Она дала его тебе!» «Я предупреждала, что моя непростая девочка, но ты не слышал. Вел себя как мальчишка!» «Я и есть мальчишка, мама!» Вымучено завыл я. «Глупый и несчастный. И что теперь?» Сначала нужно отвязать девушку от истинной метки, чтобы она выжила. А потом уже будем думать. Времени хватит. Пять лет. Выжил я из себя ядовитую правду. Как она решилась на такое? Дейра спокойно прошла вглубь кабинета, смахнула магическим заклинанием пыль со стола, распахнула тяжелые шторы и зло припечатала. Ты ее вынудил, идиот. Я... Начал задыхаться от боли, стёк по стене на пол, сел на задницу и накрыл растрепанные волосы руками. Хотел дать ей свободу. Не спросив, что хочет она? Она наивная девчонка и не понимала, чем всё закончится. Согнув ноги, откнулся лбом в колени. Мы ведь не любила меня, я её заставил. О как! Дыра, что была мне второй мамой, вдруг неприятно скривилась. «Ты не открыл послание, да?» «Какое послание?» Я приподнял тяжелую голову глянув в мрачное лицо матери, устал откинулся затылком на стену. «Есть еще что-то, что добьет меня окончательно?» «Личное». Рэнс показала на рабочий браслет и двинулась к двери. Открыв ее, оглянулась через плечо. «Мне жаль, что мой сын, пусть и не родной, так себя повел. Искренне жаль не тебя, а ее» ту, которую не признаешь, но любишь, ту, которой придется добиваться снова. И нет гарантии, что она сможет еще что-то чувствовать, ведь любовь не магия, за которой ты гоняешься. Пожалуй, теперь я оставлю тебя». Я сидел в тишине кабинета, шумно втягивая знакомые запахи академии. Прислушивался к родным звукам и не мог поднять руку, чтобы открыть послание. «Трус, подлец, бессовестный». Что Мэй еще может мне сказать? Три месяца молчала, чтобы вот так, на последнем выдохе не убить меня, а уничтожить. Убрать себя из моей жизни на пять лет, одним махом. Жестокое, Да лучше бы я сгинул в лапах кришей. Пальцы дрожали, когда я потянулся к пульсирующему сигналу входящего письма. От Мэй. Голограмма раскрылась, осветив румяное личико невесты. Темные, как самый черный шоколад, волосы крупными завитыми прядями лежали на маленьких плечах. Девушка была в том же платье, в котором я видел ее последний раз, нежно-розовым, с изысканной белоснежной вышивкой на груди. Неужели ей не нужно было время подумать? Неужели она сразу все решила, в тот же миг, когда я ушел? И все это время невеста, тогда еще невеста, ждала моей реакции, жаждала моего отступления от задуманного, но не признавалась и не пыталась отговорить дала мне право выбрать. Лишь Эврис был тем самым лучиком-проводником, что непринужденно вел меня вперед, к финальной точке, задуманный не мной. Он знал, когда активировать обед, ждал этого момента. И Мэй знала. «Если ты смотришь это, значит, мы уже не вместе». Она тяжело сглотнула, поджала губы, нервно потерла их ладонью. «Я знаю, что ты все решил, что отговорить не смогу». Ты ведь всегда принимаешь решения, не считаясь другими, мой милый ректор. Майлиса замолчала, прикрыла опухшие от явного недосыпа веки, шумно выдохнула и продолжила. «Доверяю свою магию в твои теплые руки». Девушка слабо усмехнулась, но тут же спрятала улыбку. «Ты лучше распоряжаешься этим даром, я же лишь мучаюсь. Обед привяжет мою жизнь и магию к твоей. Умрешь ты — умру я. Умру я — ты будешь жить дальше». «И как прекрасно, что я ничего не почувствую, потому что терять тебя сейчас...» Она спрятала глаза, накрыв маленькой ладошкой слипшейся от слез ресницы. «Это вырвать сердце из груди. Ты ведь меня не любишь. Значит, эти пять лет не будут для тебя бесконечностью». Мэй убрала руку, прикрыла ею мокрую щеку, и в озерах глаз замерцали последние искорки. «Я...» Девушка глубоко вдохнула, чтобы еще что-то сказать, но голограмма задрожала... И закрылась. Конец первой книги. Читала Людмила Шапочкина.